Глава 33. Лето. Э-М-И-Л-И-Я. У неё получается, смотрите, она выводит своё имя пальцем на клеёнке. М-А-Р-Т-А. И это она вмиг научилась писать. И-Л-Е-Н-Н-И с двумя Н. Видишь? Она пишет для парня его имя, а тот, хоть и не может его прочесть, разглядывает буквы, словно чудо какое. «Р-ы-б», — пишет она. «Эдвард», — поправляет ее Эдвард. «И это ей по плечу. Уже на следующий день получилось. Буквы словно лежат готовые у нее в голове. Остается их только выучить». Лампёшка выхватывает у Лени газеты, пока они ещё целые, и в них тоже открывается целый мир. о граб ле читает она. дохла я корова в город едет яр-мар-ка». Озадаченный Лени с ножницами в руках сидит рядом. «Что же ему теперь резать?» Но однажды после обеда на кухне появляется Ник и подходит к Лене. На ногах у него облепленные мокрой землей ботинки, а в руках что-то завернутое в грязную тряпку. «На стол не вздумай класть!» — кричит Марта. «Что там у тебя?» Ник прижимает к губам палец, разворачивает тряпку и кладет подарок парню на колени. «Это тебе». «Смотри, сынок!» — говорит Марта. «Что это?» Но Леня отводит глаза. новое пугает его. Он разглядывает потолок, где ничего нет. Во всяком случае, ничего необычного. «Посмотри же, Леня!» — говорит лампёшка. «Это ножницы!» Леня осторожно косится на подарок. «Да, ножницы. Огромные!» Ник кладёт руку ему на плечо. «Ими столько всего можно нарезать», — говорит он. «Ты представить себе не можешь!» Леня с напуганным видом плетётся за Ником в сад. Следом бегут псы и семенито-беспокоенная Марта. Что это Ник задумал? Лампёшка поскорее вливает в себя остатки супа и бегом за остальными. В саду Лени уже подрезает куст ежевики. Сперва осторожно, веточка за веточкой, но вскоре ножницы уже откусывают стволики потолще. Что-что, а резать Лени мастер. Ник показывает ему, что можно стричь. Ежевику, крапиву, колючие кусты — А скоро дело дойдет и до зеленых изгородей высотой в два человеческих роста. Во все стороны разлетаются ветки. Псы носятся по саду со здоровенными палками в зубах. Заметив это, Лени бросает ножницы на землю, кидается к собакам и отбирает обрезки. Он держит целую охапку веток и идет искать остальные. Подбирает веточку, листок и пытается приладить их к тем, что у него в руках. Где росла эта ветка? Тут или там? Он растерянно смотрит на гору зелени. Как же теперь собрать эту головоломку? Лампёжка дотрагивается до его руки. Это не обязательно лень. Изгородь — не газета. Можно оставить так. Парень смотрит удивлённо. Правда можно? Ветки вырастут снова, успокаивает его лампёжка. Никто же кивает. Ты просто стриги, Лень. Стриги где хочешь. И Лень не стрижёт. Сорняки вокруг чёрного дома цветут всеми цветами радуги — розовым, жёлтым, ежевика — белым, чертополох — сиреневым. Метёлки травы рассыпают в семена, даже заросли крапивы увенчаны коронами. Марта подарила лампёшке новое платье. И девочка так рада ему и так им дорожит, что носит его только, когда чинно сидит за кухонным столом и ничего не трогает. И пока она буква за буквой читает весь мир, Леня в саду подстригает высокие изгороди вокруг дома. Они постепенно закругляются, выравниваются, на них вырастают бугорки, напоминающие спины и головы. Понемногу они превращаются в животных. Две собаки, носорог, лебедь. Весь день в саду пахнет травой и подрезанными листьями. Ленис свозит их к навозной куче целыми тачками. Дни становятся длиннее и жарче. Марта замечает, что иногда без всякого повода напивает замытьем посуды, что ей хочется готовить супы по мудреным рецептам. Весь день кухня принадлежит ей. А по вечерам, после того, как она отправляет задремавшего над тарелкой сына наверх спать, Ник не сбегает сразу после еды, а остается поболтать. Бывает, они даже режутся в карты. Однажды лампёшки, раз уж она так вежливо попросила, тоже разрешают поиграть со взрослыми. Вот только нельзя полжизни прожить среди пиратов и не стать чемпионом по покеру. И девочка обчищает их обоих три раза подряд и в первый же вечер выигрывает все Мартины сбережения. Само собой, выигрыш она тут же возвращает. И дальше они играют на спичке. Расщедрившись, Марта кладет перед девочкой четвертак. Пусть сходит на ярмарку в среду после обеда. А потом отправляет спать и ее. Стараясь не шуметь, Лампешка поднимается в башню, поглядеть на свет маяка. Слегка отворив окно, она закрывает глаза и прислушивается. Внизу, у подножия утёса, тихонько плещутся волны. «Спокойной ночи, папа!» — шепчет она, выскальзывает из комнаты и спускается по лестнице. Она так осторожна, что рыб даже не проснулся. Во всяком случае, так она думает. «Так вот в чём дело!» — думает он, — Ее отец где-то там. Вот почему она вечно рвется к тому окну. Мальчик лежит в темноте и рассматривает нижнюю сторону своего пружинного матраса. Его отец тоже где-то там, далеко в море. Рассекает на белом корабле белую морскую пену, укращает волну и тому подобное. Где он сейчас, кто знает? Но где бы он ни был, его взгляд всегда отыщет Эдварда даже в темноте под кроватью. Что это ты там делаешь? Отдыхаешь? От чего? От тяжкого труда? От своих новых успехов? От каких, интересно? Мальчик ясно видит. Отец сидит за письменным столом, как в прошлый приезд. Хоть малюсенький успех — это самое меньшее, что отец вправе ожидать от сына, что тот чуть-чуть старается. А какой у отца при этом был взгляд, даже не сердитый? Если бы сердитый. Похоже, я в тебя ошибся. Все-таки не из того ты теста слеплен. — Почему из теста? — побледнев, переспросил Эдвард. Он и правда не понял. — О, боже, парень, ну нельзя же воспринимать все так буквально! Перед глазами завитки ржавых пружин. В комнате стоит аромат летней ночи. Окно она так и не закрыла.